Меня они провести возродил отец Нанай. Да будет вам известно, я Гамадан. А Гамадан всегда немножко разбирались в законах, но мне лежит лишь ратная повинность, а подать я царю не плачу. Брови жриц ца взметнулись и сошли супереноситься. Так значит, это тот самый Гамадан который слав вернейшим слугой царя среди военных поселенцев, бдительно следившим за благонамеренностью своих собратьев. Ни худо накануне войны с персами, а безвредить влиятельного старца. Это соображение решило судьбу Гамадана. Стараясь до поры не показать, какой чудовищный замысел зреет в его мозгу, Журец попытался быть приветливым, но вдруг он вспомнил, что у Гамаданова и дочери Они лишились одного из своих братьев, умерщвленного на подбище чьей-то отравленной стрелой. Жрец зловещо нахмурился, уже не тая своей ненависти. «Смерть за смерть!» — мелькнуло у него. «Связать его!» — крикнул он в бешенстве. Гомодан недоуменно оглянулся вокруг и увидел, что с повозки послушные приказу спрыгивают двое здоровенных слуг. У одного из них на руке висит моток веревки, которую он проводно разматывая подает к другому. Гомадана возмутился. Один царь вправе покарать меня, предупреждён, а сам Искоса поглядел, как там его овцы. На слова старца никто не обратил внимания. Тяж же будет садило с, с волтасаром, добром не решишь. Насилием за насилие таков закон времён. Прислужники, стиснувшие Гомадана как клещами своими мускулистыми ручищами, твёрдо это усвоили. В одиночку с ними не совладать. Его связали и бросили на дощатые дно повозки. Это потом насыплет ячмень. Он задохнется под грудой зерна, мелькнуло у гамадана в голове, и в отчаянии он позвал на помощь. Не колеблес больше сурма сбежал со склона на дорогу. Запыхавшийся юноша нагнал отряд данщиков. Сперва он по-хорошему попросил освободить своего родственника, а потом пустил в ход угрозы. Очень тщетно. Он был беспомощен пред всемогущей Сагилы. Догадываясь, какая участь ожидает старика, Сурма крепко ухватился за край повозки и поклялся не отпускать её до тех пор, пока они не вызвали доброчённую, но унизительную смерть Гамадана. Лёжа над неповозки, старик не спускал глаз с этой судорожно вцепившейся руки. В ней его последняя надежда. Вслед ему блеяли овцы которых в тучи пыли гнали слуги Эсагил. Замиранием сердца жители встречали солдат. Они выбегали из домов и хмуро приветствовали незваных гостей. Не так давно у них забрали остатки урожая. Остается лишь снять с себя рубаху, отдать последнюю козу, домотыгу. Все исчезнет в ненасытной пасти храмового города. Тем, кто позажиточнее, тоже не сладко приходится. После повышения дани заметно поубавилось, и в их закормах только жريطсов это мало заботит. Они ссыпают в повозки прибережённые запасы, выпрягают скотину, не гнушаются и мотыгой, а тех, за кем даже после этого остаётся недоимка, целыми семьями выгоняют с двора. Их отправят на работы в мастерские и рудники храмового города беспорядочной толпой. Пойдут они на осушку болот, чтобы новые пашни множили несметные богатства и сагилы. Иных приходится связывать с веревками. Так поступают они с людьми, почитая себя наместниками Всевышних на земле. В тупом отчаянии с понуро опущенными головами влекутся по пыльным дорогам новые рабы храмового города, а рядом громыхают повозки, до краев груженные пшеницей, ячменем и кожами, Лишь одна из них пока что полегче других, в ней лежит связанный гомодан. Караван тянется вдоль Ефрата, держа путь обратно к Вавилону. Сурма, не выпуская из рук края повозки, бежит сбоку. Никто из поселян не отважился вырвать из сцепких огтей святошь несчастного гомодана. Солнце палит, но Сурма не чувствует ни жары, ни усталости. Лицо и шею заливает пот, ноги иногда по щиколотку вязают в пыли. Возницю подхлёстывает коней, нарошен торопит их, но Сурма бежит вровень, не отстаёт. Он молод и крепок, он выдержит до самого Вавилона. Солнце печёт него невыносимо, но тем крепче сжимает Сурма доску повозки.